Глава 10. Лучизарное лунное величество. С первой нашей встречи я был сражён вашей неземной красотой. Молю, не отговаривайте, я буду биться, сражаться за вас. Поцелуями выжгу на вашем сердце своё имя, и вы забудете о существовании других. Лунное сиятельство, Руар. Я кинула на незастеленную постель обнаруженное на подушке послание. Потом велют Делайне сжечь его. Лонное величество, солнце давно встало. Эти раздражающие восклицания сопровождали меня каждое утро на протяжении вот уже недели с момента появления послов. Прибывшие с ними феи были назначены мне во Фрейлины, временно действующим правителем Радужного королевства. По сути, никого в свою свиту я не выбирала. Пересиливая себя, поднялась с кровати и отправилась умываться, очистив неприветливым оскалом надоедливых фей. Закончив приводить себя в порядок, затянув халат, возвратилась в спальню. Ольгас, светлая фея из навязанных мне фрейлин, практически копия матроны с картины, висящей над кроватью, сидела на диванчике и читала мое послание от Руара, лунного герцога, племянника Золграна. С завитыми светлыми волосами она напоминала сторожевую собаку, присланную меня охранять. Под благовидным предлогом она постоянно норовила прочитать мою переписку. В глазах у меня от злости потемнело. И захотелось, чтобы послание вспыхнуло ко всем тёмным феям. Взявшаяся из воздуха стайка светлячков облепила листок, нагревая его как солнце. Послание вспыхнуло, обжигая пальцы девицы. Ольга вздохнула и выпустила листок, который догорел в коротком полёте, обсыпав пеплом её юбку. Скорчив разочарованную гримасу, Фреллина встала, взяла с низкого столика чашечку с кофейным напитком и протянула мне. Её руки по локоть охватило желтоватое сияние. Я уже привыкла к этим спонтанным чудачествам и не обращала внимания, воспринимая как кольцо настроения. Я заметила закономерность. Чем сильнее светлые феи злились на меня, тем интенсивнее было свечение. «Почему вы нам ничего не сказали о любовных письмах, лунное величество?» Ощущение вины и сожаления кольнуло в груди, но я его полностью подавила. Я перед ней ни в чём не виновата. Это не я, а Олгас должна передо мной объясняться. У неё ещё хватило наглости сделать мне замечание. Вы ничего не перепутали. С каких пор я перед вами отчитываюсь? забрала я у неё чашку с кофейным напитком, приложив силу. Чашка на какое-то время превратилась в перетягиваемый снаряд. Я села в кресло, не успев приступить к завтраку, как Ольга вновь заговорила со мной. Ваши предшественницы доверяли своим верноподданным, прислушивались к ним, ценили их мнение выше собственного. Сделала она мне самый настоящий выговор. Я отпила кофейный напиток и, пожелав себе вселенского терпения, ответила. «Олгас, вам-то откуда знать, что думали мои предшественницы, жившие задолго до вашего рождения?» «Мы чтим нашу историю. Моя прапра... в общем, бабушка служила последней королеве», — выпьетив подбородок, произнесла Фрейлина. Её рассказы о том чудесном времени передавались от дочери к дочери. От своей достопочтимой матушки я и узнала о благородстве лунных королев. «Вы хотите сказать о бесхарактерности королев?» — грубо уточнила я. «Не смейте оскорблять умерших повелительниц. Вы, в свою очередь, не смейте мне указывать и читать мои письма. Узнаю, что ослушались, уволю». Вспомнив, каково быть руководителем, пригрозила я. Разбаловали их тут. «Уволите?» — переспросила Фрейлина, услышав незнакомое слово. «Уволите?» — переспросила Фрейлина, услышав незнакомое слово. То есть, отошлю обратно в Радужное королевство. Ольгас насупилась и отвернулась. Двери в покои приоткрылись, и Делайна просунула голову в образовавшуюся щель. Готовы одеваться, госпожа? Позже. Ступай, подготовь платье, после завтрака сразу приступим. Поставив чашку на стол, я пододвинула поднос ближе к себе. Я подвинула поднос ближе к себе. Открыв шире двери, Делайна проскользнула в мои покои и скрылась в гардеробной. Зачем она вам? С презрительной интонацией спросила Челдис, дальняя родственница Олгас: "У вас есть мы?" "Доллайна остаётся, и это не обсуждается", наколов на вилку кусочки овощей, ответила я. "Как угодно вашему лунному величеству", растерянно проблеяла Челдис. В её поддержку Олгас сквозь зубы улыбнулась мне. Лучше бы она этого не делала. Её улыбка стала отражением гримасы разъярённого гризли. Вы, наверное, забыли лунное величество, что ваша горничная из тёмных фей будет куда разумнее от неё избавиться. Полезла ко мне с советами Ванея из Достовучей Троицы, представленной ко мне Светлыми Феями. Ванея, у вас со слухом плохо. Обязательно покажитесь целителю. Челдис, Олгас, проводите леди в целительское крыло. Госпожа, кто тогда будет прислуживать вам, захотела остаться Олгас. Не девка, а настоящая пиявка, постоянно норовит присосаться. Идите уже и без справки от целителя не возвращайтесь, чуть не сказала с горяча: "Валите уже". Не переживайте, Делайн исправится. Повторять трижды не пришлось. Фрейлины развернулись и с оскорблённым видом ушли. Заканчивая завтраком, я задавалась вопросом, как скоро они вернутся. В том, что они уложатся в рекордно короткие сроки, я не сомневалась. Меня интересовало, сколько времени у меня осталось в запасе. Успею ли я от них хоть немного отдохнуть? Обращаться к муженьку с просьбой избавить меня от них, язык не поворачивался. Я скорее себе его откушу, чем о чём-то попрошу Анатоле. Мне хватило его издевок и подтруниваний во сне. Вы меня прогоните? показалось из гардеробной горничной. Не говори глупостей. Я скорее разгоню всех фрейлин, а тебя оставлю. Спасибо, спасибо, ваше лунное величество. Рассыпалась в благодарность о горничной и упорхнула за платьем. Её походка стала более лёгкой, словно тяжкий груз упал с её плеч, заодно и с моих. Присутствие Делайны меня не тяготило. Она превосходно справлялась со своими обязанностями, ненавязчиво давала разного рода советы, причём в подруге не набивалась. При взгляде на неё единственное, что приходило на ум, идеально вышкаленная прислуга. Остаток дня прошёл, как и предыдущие дни до него, в обществе «Фрейлин», Разбавленный редкими встречами с послами. Завтракали, обедали и ужинали послы в трапезной. Появляясь там по настоянию супруга, я неизменно сидела по правую от него руку, по левую стул пустовал. Золгран пробовал разузнать, чем я снискала королевское расположение, и потерпел фиаско. Он получил от муженька много объясняющий ответ, потому что я так пожелал. С самого появления во дворце послы восточного просили у меня о различных аудиенциях, подстраивали неслучайные встречи, слали пачками письма. Половина из них содержала признание в несуществующей любви. Не спорю, возможно, они и верили в то, что писали, но их слова предназначались не мне, а возрождённым королевам до меня. Светлые феи оказались намного надоедливее тёмных. Подданные супруга, по крайней мере, украдкой сыпали насмешками. Иногда открыто выказывали осуждение, но не стремились контролировать каждый мой шаг. Отправляя светлых фей с посланием, в частности Фрейлин, я очень надеялась, что они задержатся подольше, и я хоть ненадолго избавлюсь от их постоянного раздражающего присутствия. Вот только они практически тотчас возвращались. На любую попытку их прогнать феи отвечали смирением, выдавливая из себя слова извинения. Их постоянное ворчание преследовало меня утром, днём и вечером. У Саиры и той не получилось с ними сладить. Троица постоянно с ней скандалила, прикрываясь заботой обо мне. Видите ли, им виднее, что будет лучше для их возрождённой королевы. Светлые феи настаивали на бдениях ночи в моих покоях. Разозлённая до предела, я вышла из себя и пригрозила, заявив, что скорее вышлю их из царства ночи, им пришлось сдаться. Как ни странно, отдыхала я от них в трапезной, под светские беседы Иногда королевские фаворитки срывались и в меня летели колкости. Тогда Анатоль подключался к разговору и жёстко пресекал их хамство. Благодарности я к нему совершенно не испытывала. Он сам дал им зелёный свет, прилюдно насмехаясь надо мной. "Я не была настроена объявлять перемирие. Не заслужил". Подумаешь, колкости. Ничего, как-нибудь сама справлюсь. Перепалки мы с повелителем теперь с завидной регулярностью устраивали во сне. В трапезной было не до того, Я не докапывалась в присутствии послов до муженька, он не цеплялся ко мне. Это была вынужденная мера. Послы настаивали на моём скорейшем отъезде в Радужное Королевство, приводя разные доводы. Им не терпелось показать мне светлый источник. Вот только мне с ними уходить совершенно не хотелось. От повелителя я знала, чего ждать, от светлых фей — нет. И вообще, светлые феи мне сказки своего народа зажали. Перед прощанием на ночь надоедливая троица особенно активизировалась. «Подушечки взобьют», Прыстенью разгладят, какао принесут, светлых снов по очереди пожелают, с разными вопросами пристанут. Не узнав от меня ничего интересного, страдальчески выдох, утром увидимся, лунное величество. Они выметались вон. С их уходом я спешила на балкон. Уютно с ногами устраивалась в кресле и наслаждалась тишиной. Иногда я засыпала, глядя на звёзды, и тогда, когда наши сознания с повелителем объединялись, я обнаруживала его подпирающую плечом мраморную колонну. Сама я находилась в кресле, словно не покидая его. Пару ночей назад, внешне транслируя ангельскую невинность, Анатель сел на подлокотник моего кресла и небрежно закинул руку на мягкую обивку спинки. С непосредственностью юнца он признался, что он, видите ли, устал стоять. Естественно, я ему не поверила. Оставила кресло ему, предпочтя запрыгнуть на перила балюстрады. Повелитель и в этом обошёл меня. Заняв кресло, он открыто принялся рассматривать мои оголённые до колен ноги он, вероятнее всего, и гораздо изящнее видел. Вот только мне от его пристального, изучающего взгляда сделалось неуютно.